Мэтью, сейчас. Мэтью Брэдли слышит стук деревянной калитки во дворе. Он думает, это ветер. Все еще в пижаме он встает коленями на кровать и выглядывает в мансардное окно своей комнаты на чердаке. Весь чердак — его личное пространство, его сторожевая башня. Мансардные окна выходят на три стороны. На задний двор, на улицу перед домом и в боковой переулок — где у матери есть два парковочных места для пациентов. Он король своей крепости. Все видит и все записывает. Сейчас лето, и завтра будет солнцестояние, самый длинный день в году, но этим ненастным утром темно, словно сейчас зима. Стоит густой туман, и дождь льет стеной. Вода струится по маленьким окошкам. Когда он выглядывает наружу, то видит, как стополь отламывается ветка. Она летит вниз, ударяется о бельевую веревку и падает на траву. И тут он замечает отца, идущего по лужайке к сараю. Сердце мальчика начинает биться быстрее. Он наклоняется ближе к окну. На его папе непромокаемые штаны для бега со светоотражающими полосками, но голова не прикрыта и волосы промокли насквозь. На нем нет дождевика. Мэтью точно видел, что утром папа уходил в дождевике и с фонариком, Он видел, как луч фонаря движется по улице сквозь туман и думал, что это очень круто, как его отец мчится навстречу бури. Белая папина футболка для бега промокла насквозь и прилипает к коже. Возле двери сарая срабатывает датчик движения и загорается свет. Теперь Мэтью видит отца яснее. Тот пытается открыть дверь и бросает взгляд через плечо. Похоже, он нервничает. Мэтью придвигается поближе к окну, прижимаясь носом к стеклу. Спереди на футболке отца виднеется большое темное пятно. Грязь? Может, он упал? Его отец исчезает в сарае. За ним захлопывается дверь, включается свет. Мэтью хмурится. Богатое воображение работает вовсю. Пятно на кофте отца кажется скорее красным, чем коричневым, как кровь. Он слезает с кровати и спешит к письменному столу. Рывком выдвигает ящик, хватает видеокамеру. Мэтью мог бы сделать фотографии на телефон, но однажды он станет известным репортером, журналистом-расследователем или детективом, или полицейским под прикрытием, или одним из тех офицеров, что носят белый защитный костюм с капюшоном, как в телевизоре, и делают снимки на местах преступлений. Ему всего восемь, и большинство детей в школе считают его странным, но он любит наблюдать за людьми, когда они об этом не знают и фотографировать других детей, когда они думают, что их никто не видит. Беспристрастный. Новое слово. Он узнал его от мистера Коди, который живет в конце улицы рядом с лесом, отца фиона и Джейкоба. Мистер Коди тоже наблюдатель и фотограф, но мистер Коди наблюдает за птицами. Он сказал, на фотографиях Мэтью виден настоящий талант, что это прекрасные беспристрастные снимки, и объяснил значение слова. А еще он научил Мэтью умным приемам. Мэтью делает беспристрастные снимки взрослых в своем квартале и распечатывает некоторые на принтере, на фотобумаге, которую мама купила ему в Волмарте. А еще он составил папки с разными заголовками, например, задние дворы, обитатели бассейна, люди на пляже, крикетный клуб, сцены на яхте, жизнь в торговом центре. Он называет их «материалы дела». В его коллекции есть молодые девушки в купальниках, целующиеся влюбленные, люди, роющиеся в мусорных баках на улице на восходе, или гуляющие с собаками или спорящие, или сидящие в машинах. Иногда он подкрадывается прямо к домам и заглядывает в окна. Если на улице уже темнеет, можно довольно четко рассмотреть, что происходит внутри, словно маленькие сценки. Он видит старика, который каждый день засыпает в кресле с бутылкой виски, И даму, которая вяжет, пока ее кошки спят на спинке дивана. И стильную пару в новом доме, где много стекла. Они любят подавать красивые напитки многочисленным и очень интересным на вид гостям. И мам, которые занимаются йогой, пока за ними наблюдают их малыши. И даму из соседнего квартала, которая прячет бутылки от алкоголя в странных местах. И отца, который встречается с чужой матерью в парке и детей из школы, которые пьют, курят и целуются на поляне глубоко в лесу или в пещере на пляже Гротта. У Мэтью в голове целая карта района, его обитателей и их занятий. Иногда он выбирает определенную цель и преследует ее неделю или больше – исследования. Для таких людей он заводит специальные дела, записывает, когда и чем они занимаются, их привычки, особенности – Прямо как мистер Коди, который проводит исследования, наблюдая за птицами или другой ученый за куницами. Мэтью условно наблюдает за сториков для журнала National Geographic. Благополучный район, таящие секреты. Он – прорицатель и хранитель этих секретов в своей крепостной башне на крыше фамильного дома Брэдли. Обычно Мэтью никому не рассказывает об увиденном. Он предпочитает хранить информацию, заперев ее в голове но само позволяет чувствовать себя особенно. Словно он обладает суперсилой. Словно входит в лигу секретных супергероев, летающих над Стори Коуф и наблюдающих за происходящим. Иногда он делится особенно сочными деталями с Харви Хиллом, чемпионом по шахматам и его единственным настоящим другом. Кроме того, мать убила бы Мэтью, если бы узнала, что он фотографирует и ее пациентов, когда они приходят и уходят из ее кабинета внизу. Про «Человека-тень» он папе и маме тоже не рассказывал. «Человек-тень» иногда наблюдает за домом Брэдли по ночам из теней с другой стороны улицы. «Человек-тень» высокий, одет во всё черное и носит маску на лице под велосипедным шлемом. У «Человека-тени» есть велосипед со светоотражающей полоской на раме, и он не знает, что Мэтью шпионит за ним в ответ из темного окна чердака. Мэтью делает снимок силуэта отца в светящемся окне сарая. Он прицеливается и делает новый снимок, когда отец снимает мокрую запачканную футболку. Мэтью нажимает на кнопку, запечатлев отца с голой грудью. Отец скрывается из виду. Внимание Мэтью переключается на улицу с другой стороны забора. Там припаркована серебряная машина, у нее включен двигатель. Внутри кто-то есть. Ещё на траве горит квадрат цвета из кабинета его мамы. Видимо, у неё ранний пациент. Наверное, кто-то ждёт пациента в серебряной машине. Внезапно папа выходит из сарая и спешит без футболки сквозь дождь к кухонной двери. Внизу хлопает дверь. На мгновение становится тихо. Мэтью замирает и опускает камеру. Он чувствует лёгкий страх, хотя сам не может объяснить, почему и слышит, как папа топает по ступеням. «Фиби!» — гремит его голос по второму этажу. «Вставай, пора в школу!» В комнате родителей хлопает дверь. Бежит вода. Мэтью слышит вдалеке вой сирен. «Мэтью!» — кричит ему отец. «Пора одеваться!» Отец с грохотом спускается вниз. Сирены становятся громче. Они приближаются. Что-то происходит. Внезапно Мэтью видит снаружи красно-синие огни. Он спешит к переднему окну, выходящему на ООА Две полицейские машины, черная и белая, с включенными мигалками резко останавливаются возле дома Мэтью. Он направляет фотоаппарат в окно, снимает, клик-клик-клик, как три офицера в форме вылезают наружу. Приезжает еще одна машина, коричневый металлик. У нее тоже есть мигалки, но внутри вдоль окон не сверху. Машина без опознавательных знаков. Машина-призрак. Мэтью крайне взволнован. Она останавливается на другой стороне улицы, под кривой вишней, где обычно скрывается человек-тень. Он видит, как отец спешит к офицерам в форме. Теперь на нем дождевик. Внезапно из дома выбегает его мать. Она хватает отца за руку, он поворачивается к ней, что-то говорит, и она прижимает руку к рту, Она выглядит испуганной. У отца очень-очень бледное лицо. Один из офицеров прикасается к руке мамы и, похоже, просит ее отойти. Мэтью медленно опускает фотоаппарат. «Случилось что-то ужасное».